Голова 20 Голова моталась из стороны в сторону и билась обо что-то твердое. Больно, но она жива. Лицо почему-то чесалось, и еще что-то лежало на ее щеках. Может, он запаковал ее в мешок перед тем, как вывезти и убить. Швырнул в багажник, потому она и бьется головой, не пойми обо что. Маша попыталась вытянуться, но ноги тут же уперлись во что-то. шевельнула руками, оказалась связана за спиной, распахнула глаза, темно. Итак, она в багажнике, и он куда-то ее везет. Он, Клим Бородин, преступник, который отравил Ивлева, убил мать Новикова, убил Григорьева. Она уже не сомневалась в его причастности, не могла только понять мотив». Нет, с Ивлевым все более-менее ясно. Он, как и Маша, оказался пострадавшим в давней истории с кражей паспортных данных. После его жалобы Бородин остался без работы, превратился в изгоя, стал фигурантом уголовного дела. Месть — это мотив. Григорьев наверняка погиб из-за того, что выследил человека, который толкал стариков под колеса. И этим человеком оказался тот же Бородин. «Но как быть с Новиковым и с ней?» «Им-то он за что мстит?» «А ловко у него получилось всадить шприц». Говорит, смотрит в глаза и в этот самый момент вкалывает какое-то лекарство. Тут же резкий удар под дых. У нее мгновенно отказали ноги, просто на раз-два-три. рухнула прямо ему в руки. Пока приходила в себя, лекарство начало действовать. Она все понимала, дышала, моргала, но не могла пошевелиться и... В глазах было темно. Бородин нашел телефон на подушке, выключил, обыскал номер, собрал ее вещи в пакет. Потом сделал ей еще какой-то укол, и здесь она отключилась полностью. Очнулась уже в багажнике машины, связанная по рукам и ногам, залепленным ртом. Маша заворочилась. Машину подбросила на кочке, она больно ударилась коленом, макушкой и застонала. Как она могла допустить, как она, сильная, и ловкая, не раз принимавшая участие в задержании преступников, позволила всадить в себя иглу? Идиотка, рохля! Что тогда говорить о пожилой Софье Станиславовне? Она всю голову ломала. Кого мать Новикова могла впустить в дом? Да никого она не впускала. Так открыла двери ахнуть не успела, как получила смертельную дозу инсулина. Непонятно только за что. Машина резко повернула. Машу прижало спиной к чему-то жесткому и острому. Может, ящик с инструментами? У нее в машине есть такой. Не столько для себя, сколько для ремонтников, которые сплошь и рядом приезжают по вызову с набором ключей и только. Дорога пошла хуже. Теперь ее без конца подбрасывало. Отбито, кажется, было уже все тело. Вдруг... Всё прекратилось. Болезненные толчки и перекатывания по пыльному багажнику. Машина остановилась, хлопнула дверца. В следующую секунду лязгнула крышка багажника. Хлынул солнечный свет, ослепил. Маша застонала, зажмурилась. «Как ты, детка?» У Бородина был странный голос. Он как будто не принадлежал живому человеку и шел из динамика с потрескиванием и помехами. «Неудобно, согласен, но у меня не было выхода. Ты же обязательно стала бы орать, так?» Маша дернулась, завозилась, открыла глаза. Солнце било ему в спину, а ей был виден только его силуэт. Невысокий, щуплый человек, на голове кепка. «А нам с тобой ехать очень далеко, детка!» Маша снова заворочилась, выгнула спину. Неожиданно получилось привстать, опираясь о правый локоть. Теперь она стояла и рычала сквозь ту дрянь, которую он залепил ей рот. «Понял, понял, детка, не злись, потерпи!» Он наклонился, протянул руку и силой дернул за край липкой ленты. У Маши потемнело в глазах от боли, но она сдержалась, не завыла. — Терпеливая! Молодец! — Бородин протянул к ней уже обе руки. — Сейчас мы с тобой прогуляемся, детка! А он достаточно сильный для своих скромных габаритов. Это она успела подумать, когда он выдернул ее из багажника одним рывком, поставил на ноги, отряхнул ее всем, без стеснения прошелся ладонью по попе, груди, бедрам. — Тебе ведь наверняка надо в туалет! — «Давай провожу». «Может, лучше развяжешь меня?» — хрипло закричала она, когда он снова подхватил ее на руки. «Руки развяжу, ноги нет, детка». Он потащил ее в ближайшие кусты. Со связанными ногами было неудобно. У нее вышло все плохо, неаккуратно, она заныла. «Гад! Я намочила штаны!» — взвыла прямо из кустов. Попыталась развязать сложные узлы на ногах, не вышла, снова заорала. «Мне нужно переодеться! Развяжи мне ноги, сволочь! Чего ты от меня хочешь?» Ухмылялся, не отвечал. Маша натянула спортивные штаны и, задевая лицом ветки, попрыгала обратно. Он ее ждал. Тут же снова завел руки за спину, связал. Она даже опомниться не успела. Так ловко у него все получилось. «Чего ты хочешь?» Она ободнула его в плечо, оказавшееся ниже ее подбородка. Ее колотило от злости, злость душила, ослепляла. «Что тебе нужно? Больной! Ты просто больной человек!» «Не ори, детка!» — вполне миролюбиво ответил Клим. «Советую просто наслаждаться отдыхом. Ты много работала в последние годы, особенно в последние недели, пока искала меня. А я, детка, не терялся, я все время был рядом, все время дышал тебе в затылок». «Ты следил за мной?» Злость вдруг отступила. Нахлынул страх, отвратительный, парализующий волю. Она упала на колени, всхлипнула. «Ты убьешь меня?» — скинула голову. Попыталась поймать выражение его лица. Но эта сволочь снова встала спиной к солнцу. Она снова ничего, кроме очертания его фигуры, не увидела. «Ты собираешься убить меня? Здесь?» — огляделась. красивое место. Они были в лесу. Поляна заросла ромашками, смятые ее коленями, они таращились веселыми желтыми глазами. В детстве они гадали на этих цветах, любит не любят, плели венки. Однажды с мамой запускали эти венки в реку. Какая-то примета, какой-то праздник. Мамин венок тогда быстро утонул, и она расстроилась». Потом рассердилась, сказала, что все это глупости. Больше они не собирали ни ромашки, ни одуванчики. Маша вообще не помнила, чтобы отец когда-нибудь приносил в дом полевые цветы. Для них, для своих женщин. «Тебе надо успокоиться, малышка». Он присел перед ней на корточках, погладил по волосам. «Стрижка короткая, тебе идет. А сейчас мы с тобой отдохнем, перекусим». «А потом я подготовлю тебя к дальней дороге. Нам почти две тысячи километров ехать, детка». «Что значит «подготовлю»?» Маша отвернулась. Смотреть на его лицо было противно. Бледные впалые щеки, маленький нос, тонкие губы, бледно-голубые, почти бесцветные глаза. Природа как будто прошлась по этому лицу ластиком, стирая приметы. У него словно и не было лица». «Мы искали бы его сто лет», — подумала она с горечью, — «и не нашли бы». «Эй, что значит «подготовлю»?» — крикнула она ему в спину. Он уже направлялся к машине. Вернулся с двумя здоровенными сумками. В одной была еда, вторую не открыл, отставил. Расстелил одноразовую скатерть на траве, предварительно потоптался, чтобы примять ромашки. Достал несколько пластиковых контейнеров. Вареная курица без кости, вареные яйца без скорлупы, помидоры, яблоки, хлеб. Если собирается кормить, значит, сразу не убьет. Она почувствовала, что дико проголодалась. За последние сутки ничего, кроме постного крекера и минералки. «Ах, да, были еще кексы и кофе!» Как будто в другой жизни. «Если ты не против, я тебя покормлю». «Даже если против, покормлю!» — хохотнул, подполз к ней и стал совать ей в рот курятину и хлеб. Маша послушно откусывала, жевала. Она голодная, обездвиженная. «Деморализована», — сказал бы Кошкин. «Сейчас важно копить силы. Главное — начать соображать и строить план побега. А если получится, в придачу и план, как обезвредить преступника». «Умница!» — он дал ей попить и вытер рот салфеткой. «А теперь подготовка, детка, ты уж прости!» Прощения этой сволочи не было. Для начала он разукрасил ее, как матрешку, натянул парик, длинные русые волосы, заворачивающиеся ущек колечками, переодел, раздел мерзавец до белья, широкое трикотажное платье с завязками на талии, цвет прелой соломы. «Ничего лучше не нашлось!» — фыркнула Маша и брезгливо покосилась на подол. «Стилист из тебя так себе!» «Этот безликий наряд не привлечет к тебе внимания, дорогая. Он обвел пальцами свое лицо, разве нет? Ты ведь долго искала меня, правда, детка? А я каждый день ходил мимо тебя, за тобой, рядом с тобой. Быть незаметным, детка, — это искусство. Так вот...» «Вот твой новый паспорт!» Он продемонстрировал ей паспорт с ее фотографией, в том самом парике, который теперь был на ней. Она успела только заметить, что теперь она не Мария Бессонова, а Наталья Грязнова. Возраст совпадал, дата рождения другая. так, по новым документам она родилась месяцем позже. «Любишь играть с документами, да, Бородин?» «Копии с них снимаешь, потом кредиты пытаешься взять». «Идиот ты, Клим!» — Маша зло рассмеялась. «Нельзя же быть таким глупым! Копии недостаточно для получения кредита Это тебе не...» «Я получил два кредита по копиям, дура!» — вполне беззлобно отозвался он. Встал на коленях вплотную к ней принялся подправлять что-то в макияже. От него несло курицы и яйцами. На нижней тонкой губе осталась полоска помидорного сока. Его лицо было близко, совсем близко. Если силой ударить сейчас лбом по носу, можно обездвижить его на какое-то время. Нож он убрал в боковой карман сумки, а дальше... «Даже не думай, детка!» Прошипел он ей в лицо и больно схватил за шею. «Я не восприимчив к боли!» Научился за долгие годы её не чувствовать. «Будь умницей, не ломай мои планы. Не заставляй меня закапывать себя на этой ромашковой поляне. Хочешь двинуть меня лбом в переносицу? Это ничего не изменит». «И не думала», — огрызнулась Маша и опустила глаза. Спросила, чтобы отвлечь. «Что, правда, получил кредит?» «Четыре штуки. Первый на триста тысяч рублей, второй поменьше». а два последних были по-настоящему крупными. Их я получил по настоящим паспортам, которые наивные люди оставили мне на целый день. Такие же лухи, как ты. Я живу на проценты с депозитов, детка, а ты говоришь идиот. Кто же тебя поймал за руку, Бородин? Ивлев? Не-а. Он оказался пострадавшим. Поймала пигалица из банка вроде тебя... Я все улыбалась, трещала без умолку, а сама по-тихому слила информацию в службу безопасности. Меня прямо в банке и повязали. А Ивлев? Этот оказался самым мерзким. Никто же из пострадавших не поднял шума, даже те, на чьи имена я получил крупные суммы. Они пострадали еще до твоего разоблачения, так? Потому и шума не было. Типа того... Он прищурился. — Да, гадливая ты, детка, за это и расплачиваешься. — А Ивлев твой? — Он так разошелся, требовал меня в тюрьму посадить. на лицо мол, крупная махинация. Следаки ему, что махинация не состоялась, попытка мошенничества. — Да, но только попытка. — Тебя судили? — Нет. Все забрали заявление. Один Ивлев сопротивлялся. Уперся рогами, падла. Скрипнули зубы. Ее мучитель вскочил и заходил по поляне, жестикулируя. Ему уже и следаки говорили, мол, отстань от парня. «С чего это они так?» — Маша хмыкнула. «Подкуп должностного лица при исполнении. Угадала?» «Пришлось раскошелиться, а как иначе?» Глянул на нее с улыбкой, похвалил. «А ты молодец! На лету схватываешь». «Вся в папашу своего!» Он запнулся, долго молчал, глядя куда-то поверх берез, обступивших поляну. На впалых щеках ходили желваки, пальцы без конца сжимались и разжимались, как будто разминались перед уроком правописания. «Ты хотел отомстить Ивлеву, поэтому отравил!» У нее затекла поясница, и она заворочалась, пытаясь подняться, Со связанными за спиной руками и перехваченными толстой веревкой щиколотками это было нелегко. Этот тип и не думал помогать. Стояла и рассеянно наблюдал за ее неуклюжими попытками. Ивлева отравил, да, вдруг кивнул он. Следил за ним с тех пор, как меня поперли из охраны. Устроился в кабак, где он постоянно жрал, Под твоим именем, кстати, устроился детка. Все разузнал, расспросил насчет клиентов, все слабые стороны разведал. «Их там скажу тебе, детка!» Он весело присвистнул. Подошел к ней, заботливо принялся поправлять платье, парик. Прошел с указательными пальцами по ее щекам, растирая тональный крем. От него по-прежнему отвратительно пахло едой. Словом, твой Ивлев ответил за то, что сотворил. Из-за него я стал изгоем. Меня же даже сторожем никуда не брали. «Принципиальный сволочь!» — прошипел он ей прямо в лицо и сразу захихикал. Поиздевался я над ним, конечно. «О, о, о как!» Сообщение ему слал с угрозами, намекал на нехорошую историю времен его молодости. «Что за история?» «А я знаю!» Он тихо и противно рассмеялся. «У каждого своя история в прошлом, согласись. У всех свои скелеты в шкафу. Я тебе пишу сообщение, что знаю, что ты сделал в прошлом, так? А в каком прошлом? Как давно?» «Мысли, мысли, хоровод мыслей и... паника. Твой Ивлев занервничал, стал без конца оглядываться как паранойк, честное слово. А я тем временем все подготовил, продумал...» Убийство, детка, надо готовить тщательно. Отравленной была дыня? Она должна была знать, просто для себя, даже если не получится выжить и засадить это чудовище за решетку. Ого! Он прикрыл кончиками пальцев тонкогубый рот. Снова угадала! Вся в отца! Маша не стала спрашивать, откуда он мог знать ее отца. Чувствовала, что здесь какая-то провокация. Он не просто так это повторяет, он ждет ее вопросов, чем-то хочет добить. А если бы ее съел Воропаев, тот, второй, тогда, выходит, пострадал бы невинный человек. Он же тебе ничего не сделал. Как же так, Клим? — Невиновный, говоришь, — сощурил бесцветные глазки, мелко затряс головой. «Не такой уж он невиновный, дорогая. Бизнес такого масштаба делают на костях и крови. Пускай бы он сожрал дыню, что такого? Это всего лишь издержки. А Новиков? Его мать, ты за что убил? Это же ты». Он сунул руки в карманы широченных штанов, склонил голову набок и какое-то время рассматривал ее с интересом, как будто только что увидел, как будто почувствовал к ней интерес. «Убийство этой старой развалины — это совсем другая история, малышка!» Он глумливо улыбнулся, двинул ногой по семейству ромашек, наклонился, открыл карман на сумке, откуда раньше доставал косметику, вытащил шприц с какой-то жидкостью, нацепил иглу. «Ты должна быть, милой и послушная детка, пока мы будем ехать». «Куда? Куда ты меня везешь?» Ей не удалось увернуться. Игла вошла в предплечье, тело обожгло болью, она застонала. На ответ она не надеялась, но ее мучитель неожиданно ответил. «Театрально, как на сцене». Я везу тебя туда, детка, откуда всё начиналось.